Сознание, замечательный слуга, но ужасный хозяин. И если ты стал мыслить отрицательными категориями, то случилось это потому, что ты не заботился о своем разуме и не уделял ему время, тренируя его способность сосредотачиваться на положительном. Уинстон Черчилль однажды сказал, «Цена величия — Это ответственность за каждую свою мысль. Помни, твой мозг действительно похож на любой другой мускул твоего тела. Тренируй его, иначе ты его потеряешь. «Так ты говоришь о том, что если я не буду тренировать свой мозг, он ослабеет?» «Да. Взгляни на это следующим образом». Если ты хочешь усилить мускулы руки, чтобы стать сильнее, ты должен натренировать их. Если ты хочешь сделать твердыми мускулы ноги, ты тоже должен сначала напрячь их. Точно так же твое сознание станет творить для тебя чудеса, но только если ты позволишь ему это сделать. Оно даст тебе все, что ты желаешь от своей жизни — как только ты научишься эффективно им управлять. Разум сделает тебя идеально здоровым, если ты будешь правильно о нем заботиться. И он вернется в свое естественное, миролюбивое и спокойное состояние, если у тебя возникнет подобное желание. У мудрецов Сиваны есть одна потрясающая поговорка Границы твоей жизни — это лишь твои собственные творения. Боюсь, я не понимаю тебя, Джулиан. Просветленные мыслители знают, что мысли формируют их мир, и качество жизни человека по сути сводится к богатству его мысли. Если хочешь жить более миролюбиво и осознанно, ты должен научиться мыслить более мирными, осмысленными категориями. «А можешь меня прямо сейчас научить чему-то, чтобы я увидел результат?» «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил Джулиан, перебирая загоревшими пальцами блестящую ткань накидки. «Меня взволновал твой рассказ, но я нетерпеливый человек. Ты ведь знаешь какие-то упражнения, приемы, которые я могу использовать прямо здесь и сейчас, в своей гостиной, чтобы изменить свой способ мышления. Быстрые методы здесь не срабатывают. Все серьезные внутренние изменения требуют времени и усилий, настойчивость — основа личных изменений. Я не говорю, что на существенные изменения в твоей жизни уйдут годы, если ты будешь каждый день на протяжении одного лишь месяца настойчиво применять знания, которыми я с тобой поделюсь, ты сам поразишься полученным результатом. Ты проникнешь в высший уровень своих способностей и войдешь в царство сверхъестественного. Но для достижения этой цели ты не должен стремиться только к конечному результату, Напротив, наслаждайся процессом собственного взросления и своими новыми возможностями. Парадоксально, но чем меньше ты сосредотачиваешься на конечном результате, тем быстрее он приходит. Как же так? Это похоже на классическую историю об одном молодом человеке, мечтавшем стать учеником великого учителя, и отправившимся ради этого в далекие страны. Найдя, наконец, мудреца, он первым делом спросил его, «Сколько мне потребуется времени, чтобы стать таким же мудрым, как ты?» Ответ не замедлил последовать. «Пять лет». «Это очень долго», — сказал юноша. «А если я буду трудиться в два раза упорнее?» «Тогда на это уйдет десять лет», — сказал учитель. «Десять?» Это уж слишком долго. А если я буду учиться день и ночь, каждую ночь напролёт? 15 лет», — ответил мудрец. «Я не понимаю», — сказал юноша. «Каждый раз, когда я обещаю посвятить больше энергии своей цели, ты говоришь мне, что на это уйдёт ещё больше времени. Почему?» Ответ простой. Когда один глаз направлен на конечную цель, Остается лишь один, чтобы направлять тебя в странствие.